Глава девятнадцатая. «Спасибо!» Тяну неуверенно. В первый момент пугаюсь под пристальным темным взглядом, но больше из-за того, что опасаюсь быть узнанной. Впрочем, в этот момент я мало похожа на бедную и лохматую Марии Даль, чьи снимки появились в газетах после примерки кольца. Наверное, я не должен был подходить к вам так внезапно на улице. Незнакомец продолжает удерживать меня под руку. Но Шарсо просил присмотреть за вами, пока они с грехомом наводят порядок Вейха. Сердце, пустившееся было в скач, немного успокаивается при упоминании генерала. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы я вот так сразу начала доверять незнакомому красавчику в дорогом пальто. «Очень жаль, но я не понимаю, о чем вы», улыбаясь сдержанно и холодно. Но новый порыв ветра снова чуть не сбивает меня с ног, и я непроизвольно прижимаюсь к горячему и высокому мужчине. До чего же он смахивает на большого кота? Подняв голову, смотрю в лицо незнакомца, только вот для кота у него слишком уж умный взгляд. Я все же ошибся и слишком поторопился, — вздыхает он. Позвольте представиться, Дэймон Ларшес, Я спотыкаюсь, и мужчина снова не дает мне упасть. Ларшес? Он родственник Ви? Я один из советников его императорского величества Эдриана Шейна, серьезно произносит Деймон. Еще со времен Академии Дрейгерн работаю над проблемами оборота. Мисс и Даль. Он замолкает и озирается. Можно я подвезу вас до дворца? А вот этого мне не нужно. «Простите, но я и на трамвае прекрасно доберусь», вырывая руку из захвата, хотя, должна признать, под покровительством этого дракона ощущала себя в безопасности. Во всяком случае, ветер не так валил с ног, а теперь вот снова приходится бросать все силы на то, чтобы удерживать равновесие. «Ну, тогда доведу вас до трамвая», — улыбается Деймон, и сильная рука снова подхватывает меня под локоть, а затем влечет в сторону рельс. Я молчу, поскольку все происходящее не вызывает у меня доверия. А вдруг я разоблачена, и этот человек Леди Руж заявился за мной, боковым зрением отмечая жандарма на углу и наполняя легкие холодным воздухом, чтобы закричать погромче. Ваше недоверие похвально, шепчет Деймон, склонившись ко мне. Но боги ярятся, ведь они не желают, чтобы драконы вернули крылья. От неожиданности я аж закашливаюсь, но слова молодого императорского советника выбивают почву из-под ног. «Я очень сомневаюсь, что смогу помочь драконам вернуть крылья», — вырывается у меня. В библиотеке я внимательно прочла труды опарности и уяснила для себя, что истинная — мощнейший магнит для дракона. Она и его ахиллесова пита его болевая точка, через которую любого толстокожего ящера можно скрутить в бараний рог. Именно болезненное скручивание успешно проясняет им мозг, проводя через очищение, за которым, по-видимому, следует трансформация. Ну так вот, ничего подобного у Эдриана я не наблюдаю. Да и не верю, что мои манипуляции всерьез сведут его с ума. Поэтому намерена формально провести императора через все круги ада чтобы исполнить обещанную башку. Боги послали Эдриану смертельно больную истинную. Мария Идаль не должна была выжить, и сейчас божества гневаются. Деймон словно вторит мои мысли. Но если не исполнить волю Бога всех миров, его ярость может оказаться ужасна. Вы между двух огней, мисс Иномерянка. Я ошарашенно молчу. Но следующий миг тишину разрывает шум подкатившего трамвая. «Откуда вы знаете?» «У меня свои методы добывать сведения. И примите мою помощь. Я больше шести лет изучаю драконов». «Дайте мне время подумать», — отвечаю я. «Не сомневаюсь, что Деймон еще появится в моей жизни. Возможно, он давно наблюдает за мной. И поймите, что вы с Эдрианом очень крепко повязаны». «Если боги решат уничтожить его, вы тоже пострадаете». «Я забираюсь в трамвай на дрожащих ногах, а голова буквально пухнет от информации. Прикладываю ладонь к запотевшему стеклу и смотрю на серую улицу. Разве возможно переиграть богов? Нет. Остается только следовать воле того, с кем заключило соглашение». Я очень быстро осваиваю печатную машинку и пальцы легко набирают текст. Старинные стихи погружают в полное героизм и романтики прошлое Дургара. И я замечаю, что в голову приходят собственные рифмы. Перед мысленным взором проносятся драконы, изрыгающие пламя. Небесные битвы и боги, спускающиеся к своим любимцам. Ох, куда я попала? В какие разборки? Вырываю из машинки старый текст и заправляю новый. На белой бумаге появляются строки будущих стихов. Усмехнувшись, печатаю и несколько насмешливых эпиграмм надействующего императора. Получается забавно, и даже рифма выходит бодрой. Ее бы переложить на марш. На следующий день покидаю дворец рано утром. Пока еду на трамвае к салону Ви, раздумываю о миссис лойд и ее роли в моей жизни. Старушка так скромна, но иногда кажется, что наделена большой властью. Ви встречает меня лично, и я задаю ей несколько вопросов о Деймоне Ларшесе. «Дэймон мой родственник, и ты можешь доверять ему, Мари. Он одержим крыльями и готов даже бороться с богами». Я смотрю в зеркало, пока Ви колдует над моей внешностью. Она меняется буквально на глазах, и я превращаюсь в изысканную и опасную красавицу. Кудры золотым потоком рассыпаются по плечам, и Ви укладывает их в сложную прическу. Подводит мне глаза, делая взгляд таинственным и манящим. Губы трогает алым цветом и прикладываю маску. «Он не устоит!» — смеется Ви. А потом драконица достает из ящика стола записи, сложенную в кожаную папку. Тут переводы надписей с утеса последних драконов. Их все еще не опубликовали, но ты должна знать, почему боги лишили драконов крыльев. Спасибо. Ави уже тянется за плечиками с платьем. У зеркала стоят серебряные туфельки, а изящная сумочка украшает столик зельями. «Я вызову Кэп Мари. и...» «Дэймон предложил проводить тебя». «Казино не совсем безопасное место. Тебе понадобится помощь». Ви подбадривающе улыбается. «Но если неудобно его общество, я попрошу нашего дворецкого, и он поедет с тобой». «Конечно же, в казино фейс-контроль, и дай мне необходим солидный сопровождающий. Хочу взять с собой дворецкого, но потом меняю решение». «С красивым мужчиной под боком я стану выглядеть намного желания». «Я буду очень благодарна Дэймону», — отвечаю и согласно киваю. Фасад казино играет магическими огнями, и я под руку с Дэймоном прохожу мимо того швейцара, что гнал меня как нищенку. Сейчас он сгибается вдвое, приветствуя шикарную пару. Дэймон также в маске, широкие плечи облегая черное пальто а галстук украшен золотой булавкой. Его черты вид тоже немного подкорректировала, чтобы владыка не узнал советника. Поднимаю голову и вижу, как сверкают его темные глаза в прорезях серой маски. Этот пойдет до конца и сразится с богами, но главное проведет по скользкой тропке и меня. Во всяком случае, я очень сильно на это надеюсь. Мы проходим в фойе, где оставляем верхнюю одежду, а затем перемещаемся в игральный зал. Таких залов в казино много, но Деймон выбирает самый большой и популярный. Я следую за ним, затаив дыхание, окутанные энергией роскоши, похоти и больших денег. Высокие своды еле вмещают эту энергию, которую я определяю про себя как драконью. Она давит, но я на удивление стойко держусь, пропуская через себя волны силы. Да, я уже испытывала подобное, когда спорила с Эдрианом, но теперь драконьи силы как будто звенит в воздухе, ощущаясь как крепкий и терпкий напиток. Окидываю взглядом зал и снова убеждаюсь, что пойти с Дэймоном было правильным решением. Слишком много тут могущественных и влиятельных мужчин, слишком много откровенно соблазнительных женщин, «Вот император», — прерывает мои размышления Дэймон. «За его столом есть место. Нам не откажут». «Конечно, нам не откажут. Мы увешаны драгоценностями и излучаем силу золота. Спасибо Виоле Шарсо, отнесшейся к моей миссии так серьезно. Я задерживаю взгляд на Эдриане, сидящем за длинным столом, небрежно одновременно величественно. Чёрный фраг. Императорский перстень. Коротко стриженные темные волосы, уложенные волосок к волоску. Он скидывает глаза, и зрачок его резко сужается. А я плавно усаживаюсь на пододвинутый демоном стул. По венам бежит возбуждение. Нервы звенят, разгоняя кровь. Давно я не чувствовала себя такой молодой и полной силы. Император заинтересованно подается вперед, втягивая носом воздух и я понимаю, что он клюнул.